Глава седьмая Разрывы возникают в самых непредсказуемых местах. Не только в полях. Часто мы вынуждены вести боевые действия прямо в городских кварталах. Уничтожать монстров и попутно вытаскивать людей из-под завалов зданий. Или нам приходится самим выбираться из разрушенных домов. Мощный бас Лерра Ридлиса доносился до нас сквозь провалы в стенах. Сегодня у нашей группы сложное и опасное занятие. Боевые действия и спасательная операция в городских условиях. Занятия проходили на дальнем полигоне корпуса, где есть городской участок с улочками и разными постройками в условиях, максимально приближенных к реальным. Мощный артефакт в нужное время нагонял к нам иллюзорных монстров. Мы получили задание убить тварей, выжить самим и по возможности спасти пострадавших горожан. Мы всей группой укрылись в подвале трехэтажного здания. Судя по выданной преподавателям карте, предполагалось, что это магистрат. Нам надо было без потерь выбраться наружу. Сюда мы забежали несколько минут назад, когда условный прорыв заполонил улицы ядовитыми тварями, и необходимо было срочно от них спрятаться. Однако коварный Лер гридлис не позволил отсидеться в безопасности, и устроил точечное землетрясение, забросив в город гиганта из мира Теос. Этот монстр, продираясь вперед, своими колоннообразными ногами разрушил наше укрытие. Удар шипастым хвостом сложил здание, как карточный домик. Обрушив нам на головы крышу, часть стен, разбил окна. В ходе занятия мы условно спасли единственного выжившего, чучело, набитое песком и висевшее теперь на плече у ивора тяжеленная и неповоротливая, чтобы вес был натуральным. Мы сами выглядели жутко, перемазанные в крови, с множеством порезов от осколков стекла и камня, в порванной форме, покрытые пылью с макушки до ботинок. Никто и не думал нас щадить. Радовало одно. Желанный выход находился совсем рядом. «Стой!» — рыкнул Оллер и с грузом. На его напряженный взволнованный окрик мы мгновенно среагировали, застыли и стуканами. А ведь, чтобы выбраться наружу, осталось преодолеть последний участок заваленные мешанины из железных конструкций, каменных колонн и сломанных деревянных балок с торчащими острыми краями. Поясни, попросил Ивор, внимательно оглядывая сложный участок. Все выглядит достаточно крепким, чтобы мы смогли перебраться на ту сторону. «Нет, я нутром чую, эти железки не выдержат даже одного», — ответил Оллер. «А если вместе полезем по балкам, нас похоронят здесь окончательно. Ни один защитный купол не выдержит». «Оллер, ты с этим фанатиком Лерром Мартусом в его лаборатории изучения металлов уже совсем в паранойка превратился», — насмешливо заметила Нила, смахнув с лба грязную, посеревшую от пыли прядь волос. «Неэтичное и неуместное замечание, Нила. Заметь, никто не напоминает, что вы с Лерой Шибой вскоре начнете лаять на почве излишне в общения с животными». ехидно парировала Анжейка. «У каждого из нас свои способности, и развиваем мы их по мере силы и возможностей». «Вот именно». Ринка бросила на Анжейку благодарный взгляд, а Нила смутилась. «Мы все чаще и дольше проводили время с наставниками по тем предметам, к которым у нас выявилась расположенность. Так выяснилось, что Катерина чует железную руду из сплавы металлов, отсюда и преследующий ее запах крови. Генерал обмолвился, что подобная способность уникальна, и ее развитие взял под личный контроль. Впрочем, как и способность Оллера чувствовать металлы, влиять на них и менять свойства. Я же чаще занималась в лаборатории Лерра Влариса и Лерры Зигни, изучая флору и зелья. Нила со своей способностью общаться с животными много времени проводила в подвалах с клетками монстров. Впрочем, как и Ивар с Анжейкой. Однако их основной специализацией стала аурология. Они учились различать ауры всего живого. В общем, все снова были заняты по самые уши. Однако до сих пор мы редко сталкивались с использованием наших способностей в общем деле. И, как выяснилось, Не научились безоговорочно доверять чувствам друг друга. Но Оллер изменил ситуацию. В ответ на недоверчивые взгляды друзей он подошел к ивору и вынудил его отступить ближе к целой стене. Следом и нам кивком приказал отодвинуться. Потом выпустил магические щупальца. Подхватил ими огромный кусок балки, обернулся. «Смотрите!» и бросил на металлическую конструкцию, по которой Ивар намеревался перебраться на противоположную сторону над провалом в земле. Грохот удара еще не стих, а шесть защитных куполов вспыхнули одновременно. Это мы на отточенных рефлексах создали энергетические заслоны, спасаясь от летевших камней, железа, деревянных обломков, стекла и прочего мусора. Когда пыль немного рассеялась, мы оказались у единственной уцелевшей стены — и ошеломленно таращились на Лерра Ридлиса среди руин магистрата. «Ну что сказать?» — мрачно выдал преподаватель. «С такими защитниками и монстров не надо. Но все же каждый из вас заработал по баллу». «А почему только по одному?» — удивился Ивор, с намеком, похлопав по чучелу на плече. «Вы, Лер Тиррид, заработали балл за спасение пострадавшего. Лер Роллер за то, что прислушался к своему чутью» лера Ландри отстояла его чутье перед боевой группой. лера Рина Рух за поддержку Ландри. лера Эйташ получила балл за то, что следовала за группой, прислушиваясь к советам более опытных товарищей. Ну а Лерре Бешао... Преподаватель криво усмехнулся и ехидно завершил. «Заработала балл ваша сплоченная и дружная группа. Так что это что-то вроде аванса на будущее». Я нахмурилась, непривычно чувствовала себя когда преподаватели и наставники обращались к моим подругам по фамилиям их мужей. Теперь Ринка не Стретчет, а Рух, Нила, как и ее Ерт, Бешао. «Неужели я тоже скоро стану не Эйташ, а Лерео? Подобное с трудом укладывалось в голове. «Ладно, на сегодня свободны. Но в следующий раз придется заново пройти занятия в городской черте. Слишком много ошибок, и они могут стоить жизни». «Не только вам, но и невинным людям», — попенял нам Лер Ридлис, а мы, сконфуженные, отправились в общежитие приводить себя в порядок. Чем дальше отходили от полигона, тем легче становилось на душе. «Я уже ненавижу любой полигон, неважно в каких условиях», — пожаловалась Нила. «В прошлый раз меня чуть не сожрал болотный змей, прямо как на экзамене. Не змеи в кошмарах снятся. Сейчас же чуть не похоронили заживо». «Поэтому в прошлое увольнительное в Дорату ты заказала в таверне жареного угря?» ехидно спросила Анжейка. «Думаешь, запах приготовленного гада отпугнет от тебя других хвостатых тварей?» Нила, смутившись, с досадой призналась. Целитель души из госпиталя Милосердия посоветовал съесть свои страхи, как форму борьбы с ними. Болтая ни о чем, мы почти добрались до общежития, когда на моей груди завибрировал сигнальный амулет мало того он сменил цвет на красный вызов в распределитель вместо меня объявил ивор следом отозвались остальные всю группу вызывают красный вызов на прорыв жаль этот амулет нельзя съесть как угря усмехнулась анжейка раз и нет никаких страхов не хочу на прорыв вздохнула ринка только зажили более-менее спокойно. «После экзамена больше двух месяцев прошло. Пора бы уже», — ответил помрачневший Оллер, кинув на Ринку обеспокоенный взгляд. Я ничего не сказала, но невольно сжала кулаки, а нутро обожгло холодом. Экзамен мне никогда не забыть, но страхи действительно нужно преодолевать. Мы рванули по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок, взять вещь мешки с необходимым, и прибыть в пункт для получения задания. "Ой, Ерт!» — радостно воскликнула Нила. "А вас куда?" "С вами, родная", с ласковой снисходительностью пояснил он, вместе со своей группой встретив нас в портальном зале. Обняв жену, Ерт объявил: "Меня назначили командиром нашего сборного отряда из двух групп. Нам приказали прибыть в предместье Ичитаки для усиления опорного пункта. Там ожидается прорыв «И Читака?» — переспросила я удивленно. А внутри все задрожало от накатившей тоски и волнения. «Сильный прорыв». «Нет, поэтому и послали только две группы курсантов на укрепление». Ерт нахмурился, заметив, как мы обеспокоенно переглянулись с Риной Оллером. «Что-то не так, ребята?» «Эта деревня всего в двух часах езды от Кинсбора», — ответила Катерина. «Совсем рядом с нашим домом. Правилами запрещается» начал Ерт. «Но мы его перебили». «Знаем». «А кураторы с нами не пойдут?» — решилась тихонько спросить я. Ужасно захотелось увидеть Грея. Получить от него совет, и непременно все будет хорошо. Они в Дарате на совещании. «Поверь, прорыв действительно не опасный, иначе курсантов в одиночку бы не послали». Думая, что успокоит, пояснил Ерд. И кивнул на рыжеволосого кудрявого крепыша с нашивкой четвертой категории: Не переживай, за тобой присмотрит свят. Будете парочкой кудрявых. Веселье Ерта я не разделила, как и дурацкую шутку. Хоть и натянуто улыбнулась своему временному защитнику, который мне ободряюще подмигнул. А еще неожиданно для себя расстроилась сильнее, чем ожидала. Познав тепло и счастье в руках Грея, Рядом с ним хотелось быть всегда, неважно, где и в какой ситуации. С ним ничего не страшно. А без него мир снова наполнился сомнениями. Выйдя из портала, я оказалась на родной земле. Показалось, здесь и воздух другой. Роднее и вкуснее. Пусть и чувствовалась в нем дикая смесь темной энергетики будущего прорыва. В ушах знакомы загомонили призраки, неразборчиво нашептывая что-то на разные голоса, то пробирающими до мурашек скрижещущими и жуткими, то убаюкивающими и ласковыми, то обманчиво кратчивыми, с резким переходом в дикий хохот и крик. Мы, 15 курсантов, девять из группы Ерты и шестеро из моей, бегло осмотрев округу, сразу нашли опорный пункт. Все восемь девушек-плетельщиц объединенного отряда дружно устремили взгляды туда, где на стыке неба и земли мерзким гнойником набухала истончившаяся, и готовая вот-вот лопнуть заплатка. Прорыв караулили трое магов, двое защитников и плетельщица. Все незнакомые, взрослые. Внешне они казались чуть старше нас, но манерой держаться выдавали себя. Словно мы приехали в гости к дядюшкам и тетушкам. Видимо, еще с непривычки, пытаясь перекричать шум голосов, Ерт громко доложил о прибытии в их распоряжение. Нас рассмотрели, и даже не предложив попить чайку, Приказали рассредоточиться. Значит, время пришло. Как и на экзамене, мы разбежались в стороны, заняв круговую оборону. Внутри росло непередаваемое напряжение, которое мешало нормально дышать. Приходилось делать более редкие и глубокие вдохи. И твердить словно молитву. Я это уже проходила. Я знаю, как действовать. Я справлюсь. Собрались! Началось! Проревела от опытных защитников в последний момент. Вдруг будто сами боги сжали в кулаки пространства по другую сторону и одним махом разорвали плоть нашего мира, открыв прореху в другой. Следом нас всех накрыло знакомой темной волной, ломая разум и волю, превращая в слабовольное, мягкотелое, никчемное существо, нагибая к земле, заставляя закрыть уши ладонями, рухнуть на колени. В этот раз я очнулась быстрее. Стоя на коленях, мотала головой, возвращая ясность мыслям. Подняться помог Свят. Судя по его бодрому виду, на него темная волна повлияла гораздо слабее. Неужели наставники правы? Дальше будет проще и легче переносить этот ужас. — Ты в порядке? — обеспокоенно уточнил он, быстрым взглядом окинув меня с макушки до пят. — Да, все нормально, — хрипло ответила я, выпустив крылья и достав оружие. И растерянно замерла, вытаращившись в огромную рваную дыру в пространстве. В ней сияли два светила. Одно — желтое с сиреневыми прожилками, второе — красного цвета. По чужому розовому небу бежали багровые облака, а прямо за прорехой оказалась бурая степь. На лекциях рассказывали, что порой соседний мир засасывает часть из нашего. А бывает и наоборот, когда именно Аарон вытягивает что-то из чужого. Сейчас же на нас пахнуло разнотравьем — Каким-то густым, кружащим голову жаром и почему-то медом. Я решила, что с той стороны середины лета. Подавшись вперед, вдохнула глубже, наслаждаясь неизвестным ароматом. А потом ощутила, как дрожит земля под ногами. — В стороны! Курсанты! Все в стороны! Иначе затопчут! — заорал защитник, пока его напарник подталкивал в спину их плетельщицу. — Исполнять приказы нас идеально натаскали. Бросившись в рассыпную, мы активировали защитные куполы. Я привычно замерла за спиной защитника, но мне все равно было страшно. В полной безопасности я ощущала себя только рядом со своими — Оллером, Ивором и Греем. Земля не дрожала, а содрогалась. Еще и странный шум нарастал. Дальше больше. Раздался жуткий рев, от которого каждый волосок на теле встал дыбом. И тут, к моему ужасу... Из огромной прорехи на землю Аарона устремилась целая река огромных монстров. Переступая незримую границу, эта река разбегалась в разные стороны, не имея возможности остановиться. Потому что сзади на монстров напирали другие, толкая, грозя затоптать. Некоторые были настолько велики, что оставляли на земле лапами или копытами ямы и рытвины. Другие трубили так, что закладывало уши. Толстые разноцветные шкуры, головы с рогами, шипами, кожистой веерной защитой, лупоглазые, с пастями, переполненными клыками. Были экземпляры с огромными коротколапами тушами, но настолько длинной шеи, что головой, наверное, легко достанут кроны деревьев. Меня накрыла очередная волна, только уже не темная от прорыва, а животного эмоционального хаоса. Стало крайне сложно отделить свои чувства от бесконтрольно разгоравшегося эмоционального пожара у иномирных тварей. «Не высовывайся, я знаю, что делаю, нас не тронут», — не оборачиваясь, флегматично предупредил Свят. Однако я не послушалась, просто не справилась с накалом эмпатических способностей. К тому же доверие плетельщицы к своему защитнику не сработало. Не могла поверить защитнику, которого видела впервые, поэтому отреагировала на инстинктах. Взлетела, чтобы не оказаться затоптанной лепешкой в траве. Дальше металась между рычавшими и ревущими мордами, попутно пытаясь справиться с эмпатией. Хоть как-нибудь ее подавить, заглушить, отключить. Только взяв под контроль свои свихнувшиеся чувства, нашла внизу свято. Он по-прежнему стоял под куполом, с недовольством наблюдая за мной. Наверняка за слушание, но без страха. Словно мы на тренировке, а не у прорыва, и вокруг не настоящие монстры, а условные. Оллер, внизу прикрывая собой рину, сёк морщинистые шкуры своей тьмой, оставляя голубоватые раны. Чем только сильнее распалял монстров. Паника, хаос, рев становились громче и, как ни странно, жалобнее отчего внутри у меня поднялась совершенно неуместная и непонятная волна сочувствия к ним, будто мы незаслуженно обижали беззащитных животных. «Не трогайте их!» — прорвался сквозь хаос сдвоенный крик Ивара и Анжейки. «Ауры этих монстров безобидны! Из их мира нет эманаций зла!» Ивара и Анжейка стояли спиной к спине, как волнорез — Потому что монстры огибали их по дуге, Наскакивая друг на друга, Лишь бы не приближаться к этой парочке, Окутанной тьмой защитника. «Они не хищники, а травоядные!» Вторила им Нианила. А вот Ерд рядом с ней Меня чуть до икоты не довел почище монстров. В отличие от личины на Бале-Маскараде, Он полностью трансформировался и принял боевую форму. Походил на кошмарного двуногого волка, Увеличенного в несколько раз. Из-под рукавов, воротника и сильно укоротившихся штанов ерта торчали пучки шерсти, но ну вся эта мохнатость заканчивалась у шеи. На его ушастой, клыкастой и сильно вытянутой звериной голове торчали только редкие кустики волос. Только смешно мне не было, в таком виде он выглядел еще страшнее. Вот он-то точно хищник! Удивительно, измененный Ерт помог окончательно собраться, И заметить, наконец, что трое магов из опорного пункта стояли в сторонке и щелкали семечки. Мечущиеся и ревущие вокруг иномирные твари их нисколько не пугали и не беспокоили. Я обернулась и еще больше растерялась, увидев, как у леса между длинношеими гигантами носятся второкурсники. Ржут, как кони, и словно играют с ними. Причем и парни, и девчонки. Они хорошие и сами в ужасе. Ласково поглаживая колено сиреневого гиганта, с улыбкой пояснила Нила. Прикрыв глаза, она пыталась поделиться с ним эмоциями спокойствия и попутно уговаривала пойти за ней обратно к прорехе. Дальше ошеломленные я, Арина и Оллер наблюдали за Ертом. Наш командир с азартным гиканьем сорвался с места и понесся по округе, сгоняя кошмарным волчьим воем в десятки раз превосходящих его размерами перепуганных монстров обратно к прорехе, заставляя вернуться домой. А вот Нила, закончив с одним, осторожно ходила среди других монстров и ласково гладила, успокаивая и беря под контроль. Вскоре мы все, кто щупальцами, кто вооружившись палками, как я, сгоняли безобидных, как оказалось, и испуганных животных к прорехе, возвращали обратно. Я даже над ближайшим леском полетала, Проверила, не остался ли кто из гигантов у нас в гостях, пощипать верхушки деревьев. Зато после довольно быстро и спокойно мы с другими плетельщицами заштопали дыру в энергетической оболочке нашего мира. «Молодцы! Промежуточный зачет по использованию личных способностей успешно сдали сразу четверо», — выдал один из опытных магов. «Гадать, кто именно, не приходилось». Я, Арина и Оллер сконфуженно и удрученно переглянулись, понимая, что мы не в числе умников. «Ну-ну, не расстраивайтесь. Победы бывают не всегда. Необходимо познать и горечь поражений, чтобы стать сильнее и внимательнее», — улыбнулся второй защитник. «Нам придется заночевать здесь. Необходимо тщательно проверить территорию. Вдруг какие звери остались здесь? Утром вернемся в корпус». «Если повезет, еще и зверинец Фири-то пополним», — продолжил пояснение первый защитник. А потом добавил, насмешливо разглядывая нас. «Вместо штрафных баллов трое не справившихся соберут хворост для костра». «Пока парни развлекались, девочки выложились магически, так что пусть все готовят лагерь и собирают хворост», — предложила их плетельщица. И я уже даже не удивилась, что оба защитника согласились с ней — Притом ни один из них не был ее парой. Все трое — боевые напарники. За хворостом отправились целым отрядом. В этот раз прорыв не выпил все силы, а наоборот взбодрил. Кровь до сих пор бурлила от эмоций и переживаний. Пока шли в лес, Катерина не выдержала и спросила у Ерта. — Прости за неприятный вопрос, но как ты прошел экзамен? Что с тобой произошло? Неанила аж передернулась зажав руку мужа до побелевших костяшек. Яснее ясного, вспоминала, как чуть не потеряла любимого и снова переживала. Ерт чмокнул Нилу в висок с нежностью, пожал плечами и, вопреки чудовищности воспоминаний, рассказал спокойно. «Вы сейчас убедились, что миры отличаются и прорывы проходят по-разному. На время экзамена нашу группу объединили еще с двумя сильнейшими – К тому же с нами отправились не только тройка Лерио с кураторами, но и внушительный отряд опытных магов. Мне уже тогда стало понятно, что отправили в самое пекло. Там, на месте, группы кадетов, даже сильнейших, поставили лишь третьим рядом, чтобы тылы прикрывали. Однако прорыв удивил всех. Как потом нам пояснили, с тем миром Аарон столкнулся впервые. Такие твари полезли в таких количествах, что первые ряды буквально смело. А нас из третьих, как рыбак рыбу, подсекали, буквально вырывали вверх летучие монстры. Я в первый момент даже не понял, как оказался у самой прорехи. Сначала показалось, меня кипятком ошпарили. Очухался уже с другой стороны, в чужом мире. Кожа лохмотьями с головы и рук слезает весь в крови, а рядом глер лежит. «Значит, он не выжил?» — хрипло и одновременно спросили мы с Ринкой. «Нет», — с горечью признал Ерд, «Меня оттуда свят, и тройка Лерио вытянули». «Вовремя заметили, а то бы...» «Свят?» — приятно удивилась я и мысленно прибавила Лерио. Ерд, хитро глянув на меня, усмехнулся. «Ну да, поэтому ему твою защиту здесь и поручили, пока ваш куратор по совещаниям вынужден мотаться». Эх, а я этому защитнику не доверилась, испугалась и взлетела. Стыдно даже. В честь нашего Ерта, ту тварь, что его в другой мир утащила, так и назвали — Ертище. Теперь в учебнике по монстрологии есть свой Ерт. Разрядил обстановку сам Свят, как раз догнав нас и громко расхохотавшись. «Бешао, я правильно поняла, что ты способен управлять животными?» Неожиданно вступила в разговор Анжейка. «Представляете?» — воодушевилась Нила. «Я чувствую их эмоции и влияю на них, а Ерт способен управлять разумом животных, вести за собой». «Пастух!» — ехидно усмехнулась Анжейка. «Тогда я лучший пастух в нашем мире!» — беззлобно улыбнулся Ерт. «Как же воняет кровью!» — неожиданно сменила тему Рина. Мы дружно остановились, и Нила, как самая нетерпеливая, выпалила с придыханием. «Может, где-то здесь клад зарыт?» «Почему это клад?» — опешила Рина. «Ну, ты же руду и металлы чувствуешь? А что, кроме золота и сокровищ, можно зарыть в лесу?» Предположение Нилы вызвало интерес и азарт у всех курсантов. Вскоре все 15 человек, вместо того, чтобы собирать хворост, толпой ходили за Риной, пока кота, прикрыв глаза, искала клад. Наконец она ткнула пальцем в землю между внушительными корнями разлапистого дуба. Свят, будучи еще и магом земли, сноровисто вырыл там здоровенную яму. — Кому-то нужны запасные зубы? — ехидно поинтересовался Ивар. — Смотрите, прекрасно сохранились. Могут пригодиться. Все кладоискатели, толпившиеся у ямы, мрачно разглядывали полуистлевший скелет, смотревший на нас пустыми глазницами и сверкавший сразу тремя золотыми зубами в полуотвалившейся нижней челюсти. «Нет уж, спасибо, лучше свои побережем», — сухо отказался Оллер и кивнул Святу. Тот понял и быстро закопал никому ненужную находку. «Вот вам и клад. Так, скоро темнеть начнет, а у нас ни воды, ни дров, ни лежанок, ни горячей еды», — поторопил Насьерд. «За дело!» Он достал из-за пояса слишком миниатюрный топорик и направился к поваленной толстенной березе неподалеку. Судя по всему, Эту белоствольную красавицу недавно сломал один из гигантов. Я даже остановилась посмотреть, недоумевая, что именно Ерд собрался делать своим игрушечным оружием. Урубить с такой смешной штукой толстое бревно — обхохочешься. — К утру-то управишься? — рассмеялся Оллер, явно думая о том же. — Легко. — криво усмехнулся Ерд, блеснув клыками. Взмахнул топориком — и надвое развалил ближайший широченный старый пень одним ударом. Оллер резко перестал смеяться, метнулся к Ерту и буквально вынудил дать ему топорик. Затем в изумленной тишине сосредоточенно изучал. «Мне показалось, наш кузнец чуть ли не на зуб проверял его прочность». Осмотрев так и сяк, Оллер подошел к березе и рубанул по ней еще и еще несколько раз в разных местах. Лезвие входило в дерево, как в масло, Ни звука, ни сопротивления Оллер только успевал отскакивать от отвалившихся поленьев, чтобы самому не досталось тяжеленными ветвистыми березовыми обрубками. — Это невозможно! — выдохнул он потрясенно. — Таких нигде и ни у кого не может быть! А Ерт, забрав у него свой топор, заметил с хитрой многозначительной улыбкой. — И тем не менее, у всего второго курса есть такие игрушки. Оба парня встретились взглядами и несколько мгновений сверлили друг друга. Уж не знаю, до чего додумался Оллер, но его черные глаза неожиданно вспыхнули восхищенным интересом. «Но откуда такой металл?» — удивила Серинка. «Я в этом не разбираюсь», — пожал плечами Ерт. «И вообще мы снова отвлеклись от дела». Оллер что-то понял, я прочла это по его взгляду но скосил на меня глаза и отвернулся, явно не желая делиться своими мыслями. Он всегда предпочитал досконально исследовать заинтересовавшую вещь, прежде чем бросаться предположениями. А жаль, я бы с удовольствием выслушала, до чего мой большой друг додумался. Вскоре мы все сидели у парочки костров, ели вкусную похлебку в прикуску с рассказами опытных магов о своих приключениях. Жизнь боевых магов неожиданно раскрылась мне с совершенно новых сторон и даже начала нравиться. В ту ночь спать я ложилась с улыбкой. «Вероничка!» — ветерком прошелестело над ухом, приятно до мурашек. Следом моего лица коснулась теплая ладонь, и я распахнула глаза. «Только ц Грей приложил палец к моим губам и клыкасто улыбнулся. Я задохнулась от восторга, увидев склонившегося надо мной Грея, и обняла его за шею крепко-крепко. Соскучилась, в его шепоте слышалась ласковая улыбка. Очень-очень, призналась я. Я тоже, ответил Грей. Его губы скользнули по моим скулам к губам, прильнули в коротком жадном поцелуе, которого мне катастрофически не хватало. Но любимый отстранился и тихонечко спросил. Сильно при прорыве испугалась. Тяжело вздохнув, испытывая стыд, кивнула. Меня накрыло эмоциями монстров. С трудом справилась. Понимаю, родная. эмпатом сложнее, чем другим. Двойная нагрузка на чувства и разум. Но ты быстро привыкнешь. Обещаю, дальше способность, сейчас доставляющая столько беспокойства, станет незаменимой в любом деле. «Особенно в бою». «В это сложно поверить», — проворчала я. «Поверь моему личному опыту», — усмехнулся Грей, поднимаясь вместе со мной, потянул за собой. «Не спали только мы и караульные, свят и один из магов опорного пункта. Пламя костра играло бликами на рыжей шевелюре моего временного защитника, отражалось в его карих глазах. Он с нечитаемым выражением лица следил за нами с грэем. А вот второй караульный только кивнул, когда мы направились из лагеря. «Куда мы?» — поинтересовалась я, подавляя зевок. «Хочу сделать тебе приятное», — двусмысленно ответил Грей, и, отметив мой подозрительный прищур, пояснил. «Проверим твои полетные навыки. Не зря же ты тренировалась столько времени». Я любила Грей безмерно, но после тяжелого и нервного дня откровенно хотела спать, а не устраивать ночные полеты. Однако, уныло вздохнув, послушно выпустила крылья и поднялась следом за любимым. Он летел впереди, уверенно и легко махая огромными черными крыльями. Казалось, ни капельки не напрягаясь, в отличие от меня, прилагавшей усилия, чтобы успевать за ним на своих стрекозинах крылышках. Сначала я еще клевала носом и не спрашивала, куда именно мы летим, Но когда дошло в каком направлении, разволновалась. К сожалению, полет не был долгим. Мышцы моей спины не настолько укрепились, чтобы я могла преодолеть длинное расстояние. Поэтому мы приземлились на полянке, освещенной Луной, свидетельницей нашего чудесного ночного приключения. В лесу было темно, хоть глаз выколи, но я узнала знакомые места, родные дощемящие боли в груди. С отчаянной и недоверчивой надеждой, заглядывая в лицо Грея, срывающимся голосом, я поделилась. Здесь мы с отцом каждую осень собирали корни Еринки. Что он задумал? Понимает ли, какую бурю чувств во мне поднял? Его лицо с трудом различалось в ночной темноте, но большая горячая ладонь, державшая мою похолодевшую от волнения, разгоняла все страхи. «Отдохнула?» — тихо спросил Грей. Нам недолго осталось лететь. До ближайшей колесопилки опушки. Дальше придется идти пешком, чтобы нас никто не заметил. И тем более не узнал. Мы... мы к ним? Просипела я, боясь поверить. Да, Ника, мне разрешили устроить ваше свидание. Но с одним условием. Твоя семья даст клятву неразглашения об этой встрече и ее деталях. И больше вы никогда не увидитесь. Я... «Да, все понимаю», — ответила, задыхаясь от счастья. «Ника, ты должна осознать. Нам ставят такие условия не только ради безопасности корпуса защитников. В большей степени это ради безопасности твоих родных», — предупредил Грей. «Никто не должен знать, что ты с ними встречалась, и что они хоть что-то знают о тебе, о тайнах корпуса. Ты поняла меня?» «Да», — уверенно выдала я, а потом не выдержала, — Обняла затор с Грея, приникла всем телом и выдохнула. «Спасибо! Ты самый-самый лучший! Исполнитель заветной мечты!» «Надеюсь», — рассмеялся Грей, обнимая меня. «Все, не тратим время. У нас его очень мало. До рассвета мы обязаны вернуться обратно в лагерь». До лесопилки я работала крыльями, как заведенная. Передо мной стояла цель, к которой я стремилась всей душой, заставляя себя лететь. Сапушки мы уходили, как воры, внимательно оглядываясь, прислушиваясь и используя собственную эмпатию, чтобы засечь любое разумное существо. На окраине Кинсбора, надев плащи с капюшонами, мы слились с ночной тьмой, передвигаясь по дорогим моему сердцу улочкам, прижимаясь к стенам домов, ныряя в густые кусты, довольно скоро добрались до двухэтажного добротного дома, радовавшего сердца. На первом этаже находилась просторная аптека с широкими окнами и невысоким крыльцом. Заднюю часть занимали гостиная и кухня со столовой. На втором этаже были спальни. Родительская, моя, и братьев Миши и Гриши. Сейчас Мишке исполнилось 16. Значит, через пару лет и он будет проходить проверку на чистоту и отбор в академию. А Гришке недавно исполнилось 10. «Пойдем через сад». Там задняя дверь ведет на кухню. С улицы никто не увидит и не услышит ни света, ни голосов, — шепнула я и нырнула за чуть скрипнувшую калитку. Постучаться в дверь родного дома я решилась не сразу. Так и застыла, ощущая, как сердце зашлось, зашумело в ушах от волнения и страха. Как примут меня родные? Я не успела стукнуть в дверь. Грей дернул меня к себе, прикрыв мои глаза ладонью, Дверь резко распахнулась и вспыхнул свет. Спустя мгновение прозвучал папин изумленно-хриплый голос. «Вероника?» «Прошу вас не поднимать шум и предупредить родных, чтобы тоже не шумели». Тихо попросил Грей, даже в такой ситуации помня, что ночью любой звук разносится далеко. Оказалось, за спиной вооруженного топориком отца тоже с топором замер настороженный Мишка. «Господин Эйтош, вы прекрасный защитник семьи», — уважительно сказал Грей моему отцу. «Мы лишь пару раз издали лишние звуки, скрипнули калиткой и запнулись о грабли у стены дома. А вы нежданных гостей уже всей семьей с топорами встретили. Мы можем войти?» Отец отступил, впуская нас и сообщая, в чем дело. Магистрат предупредил всю округу, что вы читаки ждут прорыв и, может быть, нападение монстров уверен все спят в полглаза папа поначалу казавшийся спокойным с каждым словом становился виноватым и не сводил с меня напряженного взгляда вскоре на кухне появились мама с гришей не рассмотрев меня под плащом в полутьме масляной лампы она испуганно спросила ромус кто там наша дочь вернулась вероника имя прозвучало у папы придушенно едва слышно а потом Топор выпал у него из рук, а по осунувшемуся, немного постаревшему лицу, побежала слеза. Он с душевной болью повторил «Вероника!». Оставив все сомнения и страхи, я шагнула к отцу и обняла так сильно, как мечтала целых два года. «Вероничка, доченька, как же ты смогла-то?» Он крепко прижал меня к груди. «Ника?» — вскрикнула мама, кинувшись к нам и обнимая меня со спины — как бы взяв в капкан своих объятий, отрезая от Грея. «Я прошу вас не поднимать шум и говорить очень тихо. Тихо, но строго предупредил Грей. Если все в округе ждут нашествия монстров, нас могут услышать и обнаружить в вашем доме. Этого никак нельзя допустить. Не ради нас, а ради безопасности ваших сыновей. Народ суеверный, и лишних пересудов прежде всего вашей семье необходимо избежать». Потом могут припомнить. — Да, да, простите, — опомнился отец. А потом, рассмотрев Грея, шепотом, но с обвинительными нотками выдал. — Я вас помню. Это вы проверяли мою дочь с комиссией. И именно вы забрали ее у нас. — Папа! — шикнула я и, покраснев, призналась. — Мы здесь только благодаря Грею. Наша встреча запрещена законом, вы ведь знаете. — То есть ты не насовсем вернулась? схлипнула мама. «Нет, госпожа эйтш ответил Грей за меня. «Ника здесь, чтобы встретиться с вами, попрощаться как следует и успокоить вас. Это была заветная мечта вашей дочери. Я не смог ей отказать, поэтому обратился к главе корпуса за разрешением на единственную встречу своей невесты с родителями. Но вы должны дать клятву, что...» «Невесту?» Перебила его мамуля, шокированно посмотрев сначала на меня, потом на Грея, опять на меня. Грей, мой жених, смущенно улыбнулась я, пожав плечами, так и не подобрав с ходу нужных правильных слов: А он что, горбатый? Раздался удивленный вопрос Гришки. Я обернулась к Грею и взглядом спросила, о чем можно говорить. Он нахмурился, явно раздумывая, но ситуацию спасла мама. «Если Вероника его любит, то какая разница, горбатый или нет? Простите за такую встречу». Тут она бросила досадливо виноватый взгляд на топор у ног мужа и в руках хмурого мишки. «Пройдемте в столовую. У нас ведь есть немного времени, правда? Сейчас я, мы с дочерью накроем на стол и покормим наших мужчин». «Мамочка, я вас очень люблю. И так скучала, ты не представляешь». Все же хлюпнула я носом, переходя из объятий отца в объятия матери. «Через два года ты заберешь и меня?» — задал неожиданный вопрос Мишка, зло глядя на Грея. Любимый посмотрел на моего ершистого брата, потом, щелкнув пальцами, запустил в него знакомую энергетическую волну. «Теперь-то я знаю, что это всего лишь элемент защитного купола, энергетическая волна, которая совершенно безопасна для людей». Она призвана только магов определять. И я, и моя семья напряженно всматривались в Грея. По их реакции было видно, что они не заметили и не ощутили, как прямо на них пошла огненная волна, коснулась и, обогнув, ушла в стену. Я с облегчением улыбнулась, а Грей наконец ответил. «Нет, как уже говорил твоим родителям два года назад, ведьмин дар передается только по женской линии» у вас с братом нет магии, поэтому можешь быть абсолютно спокоен и уверен. При проверке ты докажешь чистоту и будешь свободен». «Хвала богам!» — облегченно выдохнули синхронно мать с отцом. «До ответа Грея они даже дышать перестали». «Мои дорогие, вы должны дать магически закрепленную клятву, что никому не расскажете о нашем визите. Напомнила я виновата». «Мы обязаны ее взять ради вашей же безопасности». «Даже с Третчетом?» — расстроенно спросила мама. «Ты не представляешь, как убивается госпожа Даруся о своей Катерине». Судя по маминому лицу, она тоже эти два года горевала. Переглянувшись с Греем, я получила разрешение. Позднее скажешь ей по секрету, так, чтобы никто не слышал, якобы отец по делам аптеки побывал в читаке и там случайно встретил какого-то защитника. Тот передал новости обо мне и Ринке. «У нее все отлично. Она вышла замуж за Оллера, того парня, который проходил проверку с нами в магистрате». «Замуж? Уже?» — поразилась мама. «Но как же? Они очень любят друг друга». Улыбнулась я, разглядывая вытянутые лица родных. «Два года проверяли чувства и недавно прошли ритуал. Рина невероятно счастлива». Дальше Грей попросил моих родных поклясться, и закрепил магически теперь наш общий семейный секрет. После мы несколько часов самых теплых, веселых и замечательных провели забыстро по обычному накрытым столом, болтая обо всем на свете. Грей все-таки снял плащ и показал родным крылья. И пусть правду об их происхождении мы рассказать не могли, судя по любопытным взглядам на меня, семья сделала верные выводы. Самое удивительное — Мишка даже расстроился, что не маг. К концу нашей встречи мне показалось, что мои папа с мамой сбросились десяток лет. Ушла тревога из глаз, и горестные морщинки разгладились. Мы с папой даже успели вспомнить былые времена в нашей лаборатории. Сварили несколько зелий, которые всегда пригодятся в семье. Не для продажи, а для личных нужд. Еще Грей удивил меня до крайности. Нет, до слез. Приподнес каждому из моей семьи подарок. Непростой, на первый взгляд, безделушки, кулончики на серебряных цепочках. На самом деле, артефакты обереги от проклятий, от бед, для сохранения крепкого здоровья. Когда пришло время прощаться, родители благословили наш будущий союз с Греем. Больше того, отец давал наставление именно ему, а не мне. Наказал беречь меня и любить не только за себя — но и за всю мою семью. Мама целовала меня и залила слезами рубашку на груди Грея, обнимая его по-матерински. Мишка с Гришкой жали ему руки с восхищением. А уж как они касались его крыльев! И хвала богам, что клятва не позволит им рассказать о них друзьям. Когда мы, крадучись, возвращались по улочкам Кинсбора обратно, я испытывала лишь теплую грусть, уже навсегда покинув отчий дом. Будто скинула с души пудовый груз. Моя семья знает, что со мной все хорошо. Я под защитой самого замечательного и любящего мужчины. Я люблю и счастлива. Теперь можно идти вперед. Устала? — с понимающей улыбкой спросил Грей. Совсем скоро начнет светать, нам необходимо поторопиться. Небо начало сереть. Я действительно сильно устала. Поэтому смущенно кивнула, поморщившись от собственной слабости и поспешила успокоить любимого. — Ничего, я смогу лететь, не переживай. Он ласково улыбнулся. — Я не сомневаюсь, но давай немного помогу. С этими словами Грей подхватил меня на руки, заставив ахнуть от неожиданности, и взлетел в небо со мной на руках. — Ты что, тяжело ведь? — сполошилась я. — Ты как пушинка, Ника, — ответил он, коснувшись губами моего лба. — Отдыхай. — Боги, Грей! «Есть ли в тебе хоть один недостаток?» Восторженно выдохнула я. «Видимо, есть, раз ты до сих пор не моя жена». Притворно удрученно заметил он. Мои щеки обожгло смущением, ведь я сама жаждала стать его женой. Но дурацкая гордость не позволяла попросить его повторить предложение о замужестве. Ведь сама сказала, через полгода, вот Грей и ждет. И я жду». Поэтому молча приникла к его груди, обняла за шею и, выцеловывая дорожки на его слегка колючей шее и подбородке, призналась. «Нет, скорее, это мой недостаток, а не твой. Ты же у меня идеален во всем. И мы зависли над верхушками деревьев на несколько минут, потому что жарко целовались. Отчасти у меня аж пальцы на ногах подгибались. Так было жарко и томительно в груди». Скорее бы уже эти проклятые шесть месяцев прошли.